Глава 14. 27 июля 1944 года. Модена, Италия. Спустя более 11 недель после того, как родители приказали ему завербоваться к немцам, Пина с полуавтоматической винтовкой ГВР-43 на плече маршировал к вокзалу в Модене. На нем была летняя форма организации Тотта. Черные кожаные сапоги, оливкового цвета брюки. Рубашка и фуражка, кабура с пистолетом Вальтер. Красно-белая лента на левой руке завершала это одеяние и словно клеймила его. На верхней белой части было написано Орг Тодта». На красной полосе ниже красовалась большая черная свастика. На шлепка на другом плече свидетельствовала о звании Пино Форарбайтер или рядовой первого класса. Фор-арбайтер Лэлл к этому времени почти не верил, что у Бога есть какие-то планы на него. Входя на вокзал он все еще кипел от возмущения из-за ситуации, в которой оказался. Мать заставила его пойти на это. В кассе Альпина он делал важное дело. Хорошее и правильное дело. Переводил людей через границу. Это требовало мужества не говоря уже о том, что он подвергался всевозможным личным рискам. А теперь его жизнь переместилась в учебный лагерь, превратилась в бесконечную муштру, в боевую подготовку, уроки немецкого и другие бесполезные занятия. Каждый раз, когда он смотрел на свастику, у него возникало желание сорвать ее и убежать в горы к партизанам. Лела! откликнул его фронтфюрер или взводный. И Пино очнулся, вернулся к реальности. «Возьми Притани, будете охранять третью платформу!» Пино кивнул без всякого энтузиазма и отправился на пост вместе с толстяком Притани, парнишкой из Генуи, который первый раз оказался вдали от дома. Он встал на платформе между двумя наиболее загруженными путями под высоким марочным потолком вокзала. Немецкие солдаты грузили ящики с оружием в товарные вагоны на путях с одной стороны, другой путь оставался пустым. «Еще не хватало торчать здесь всю ночь», — сказал Притани. Он закурил сигарету, выпустил дым. «У меня колени и ступни опухли. Прислонись к опорной колонне, переступая с ноги на ногу. Я уже пробовал. Ноги все равно болят». Притани продолжал свои жалобы, пока Пино не присек этот поток. Альпы научили его не ныть, не стонать, когда попадаешь в трудные условия. Все это нытье — только напрасная трата энергии. Он начал думать о войне. В лагере он не слышал ни слова о развитии событий, но за неделю, что он охранял вокзал, ему удалось узнать, что пятая армия США — генерал-лейтенанта Марка Кларка 5 июня освободила Рим. Но с тех пор союзники смогли продвинуться всего на 15 километров в направлении Милана. Пина все еще предполагал, что война к октябрю закончится, максимум к ноябрю. Около полуночи он зевнул и стал думать о том, что будет делать после войны. Вернется в школу, уедет в Альпы. И когда он найдет девушку, которая. Включились сирены воздушной тревоги, открыли огонь зенитное орудие, падали бомбы, как сердитые жужжащие шмели, и обрушивались на Мадену. Поначалу бомбы взрывались вдали, потом одна взорвалась близ депо. Следующие три одна за другой упали на здание вокзала. Пино увидел вспышку. А потом ударная волна подбросила его в воздух, скинула с платформы. Он упал на рельсы и тут же потерял сознание. Следующие взрывы вернули его в чувство, и он инстинктивно свернулся калачиком, когда вокруг него посыпалось стекло и камни. Когда налет закончился, Пино попытался встать. Он ощущал запах дыма, видел пламя пожара. Голова у него кружилась, в ушах ревела, словно бушевал океан. Он все воспринимал обрывочно, как в сломанном калейдоскопе, пока не увидел тело Притани на путях. Парнишка из Генуи принял на себя всю мощь взрывной волны, а шрапнель снесла ему большую часть головы. Пину отполз в сторону и его вырвало. В голове у него так стучало что он боялся, как бы она не взорвалась. Он нашел свою винтовку, с трудом накинул ремень на плечо и забрался назад на платформу. Но перед этим его еще раз вырвало. Шум в ушах усилился. Он видел убитых солдат, видел раненых. Его одолевали головокружение и слабость. Он чувствовал, что в любую секунду может потерять сознание. Пино вытянул руку, оперся о колонну, которая все еще поддерживала крышу вокзала. Он вдруг почувствовал сильную пронзительную боль в правой руке и только в этот момент понял, что его указательный и средний палец правой руки почти оторваны. Они висели только на лоскутках кожи. Он видел кость указательного пальца. Из раны хлестала кровь. Он во второй раз потерял сознание. Пину увезли в полевой госпиталь, где немецкие хирурги пришили ему пальцы и провели курс лечения, необходимый при сотрясении мозга. Он оставался в госпитале 9 дней. Выписали его 6 августа, и Пину был признан временно негодным к военной службе и на 10 дней отправлен домой для восстановления. Он возвращался в Милан в кузове попутного грузовика, развозящего газеты. День стоял дождливый, и настроение Пино ничуть не напоминало то, в котором он пребывал, покидая Альпы. Счастливый, целеустремленный ребенок-мужчина. Слабость и разочарование овладели им. Однако форма организации тот то имела свои преимущества. Она позволила ему без проблем преодолеть несколько пропускных пунктов, а вскоре он уже шел по улице своей любимой Сан-Бабилы. Он повстречал нескольких старых друзей своих родителей, которых не видел несколько лет. Здоровался с ними. Они смотрели на его форму со свастикой на нарукавной повязке и вели себя так, словно не знали его или не хотели знать. Пино находился ближе к продаже чемоданов Альбанезы, чем к дому, а потому сначала направился туда. Он прошел по тротуару Вио Монте-Наполеоне, увидел немецкий штабной автомобиль, шестиприводный внедорожник Daimler-Benz G4 прямо перед дверью магазина. Капот машины был поднят, водитель копался в моторе, шел дождь. Немецкий офицер в шинели, наброшенный на плечи, Вышел из магазина и что-то резко сказал по-немецки. Водитель вытянулся и кивнул. Офицер с отвращением посмотрел на водителя и вернулся в магазин. Пино, которого всегда интересовали машины, подошел и спросил «Что Твое какое дело?» — сказал водитель. «Никакого», — ответил Пино. «Просто я немного разбираюсь в двигателях». «А я вообще не разбираюсь», — признался водитель. «Не заводится он сегодня. А если заводится, то выхлоп идет в карбюратор. Холостой ход просто ужас, и передачи толком не включаются». Пино задумался и, забыв о своей поврежденной руке, заглянул под капот. У машины был восьмицилиндровый двигатель. Он проверил свечи, провода высокого напряжения. Они были подсоединены правильно. Проверил воздушный фильтр. Тот оказался грязным, и пина прочистил его. Топливный фильтр также был загрязнен. Потом он осмотрел карбюратор и увидел, что головки винтов сверкают. Кто-то недавно делал регулировку. Он взял отвертку у водителя, здоровой рукой довернул несколько винтов. «Попробуй теперь». Водитель сел в машину, включил стартер. Двигатель схватился. Дал обратную вспышку с выбросом топлива в карбюраторе. Из выхлопной трубы вылетело облачко черного дыма. «Ну, видишь?» Пино кивнул. Подумал, что бы сделал Альберто Аскари. И настроил карбюратор еще раз. Услышав, что дверь магазина его дяди снова открылась, сказал. «Попробуй еще раз!» На сей раз двигатель заработал. Пино усмехнулся положил инструмент и закрыл капот. Он выпрямился и увидел, что немецкий офицер стоит на тротуаре рядом с его дядей Альбертом и тетей Греттой. Шинель с плеч он скинул. По знакам различия Пино понял, что он в звании генерал-майора. Тетушка Грета сказала что-то генералу по-немецки. Тот ответил. «Пино!» — сказала его тетушка. «Генерал Лейерс хочет поговорить с тобой». Пино проглотил комок в горле, обошел капот машины, поприветствовал генерала вялым Хайль Гитлер и тут понял, что у него и генерала форма одного цвета и такие же повязки на рукаве. «Он хочет увидеть твои документы, Пино», сказала тетушка Грета, «и хочет знать твои функции в организации тот-то». «Модена», — сказал Пино, и, вытащив из кармана бумаги, предъявил их генералу. Генерал прочел их, потом что-то сказал по-немецки. Он хочет знать, можешь ли ты водить машину в твоем нынешнем состоянии, сказала тетя Грета. Пино поднял голову, пошевелил пальцами и сказал: Прекрасно могу, сеньор. Тетушка перевела. Генерал снова что-то сказал. Тетя Грета ответила. Лэрс посмотрел на Пино и спросил: Вы говорите по-немецки? Немного, ответил Пино. Понимаю больше, чем могу сказать. Вы парля францес, ворарбайтер? О, мон генераль. Хребьян. Да ну, генерал, хорошо говорю по-французски. Тогда теперь вы мой водитель, сказал генерал. А этот парень идиот, который ничего не понимает в машинах. Вы уверены, что можете вести машину с такой рукой? Уверен, ответил Пино. «Тогда явитесь в германский дом штаб вермахта завтра в 6.40 утра. Вы найдете там эту машину в гараже. Адрес я оставлю в бардачке. Приедете по этому адресу и заберете меня. Вам понятно?» Пино кивнул. Выман генераль». Генерал Лейерс холодно кивнул и, сев на заднее сиденье штабной машины, сказал что-то резкое. Водитель неприязненно посмотрел на пину, и машина отъехала от тротуара. «Пино, заходи!» — воскликнул дядя Альберт. «Боже мой, заходи внутрь!» «Что он сказал водителю?» — спросил Пино у тетушки, заходя за ней в магазин. Он назвал его ослом, пригодным только для того, чтобы убирать сортиры. Дядюшка запер дверь магазина, повесил табличку закрыто и радостно потряс кулаком. «Пино, ты понимаешь, что сделал?» Нет. — ответил Пино. — Не очень. — Это генерал-майор Ганс Лейерс, — сказал дядя Альберт восторженным голосом. — Его официальная должность — полномочный представитель рейх-министра вооружений и военного производства в Италии, — сказала тетушка Грета. Видя непонимание на лице Пино, она добавила. — Полномочный означает наделенный всей полнотой власти. «Чиновники такого рода очень высокопоставленные. Они обладают всей полнотой власти, которой наделены министры Рейха. Они уполномочены делать все необходимое в интересах германской военной машины». После фельдмаршала Кессельринга генерал Лейерс – самый влиятельный германский чин в Италии. Альберт Шпейер, гитлеровский министр вооружений и военного производства, назначил Лейерса своим полномочным представителем. Таким образом, генерал всего в одном шаге от Гитлера. Все приказы Лейерса исполняются беспрекословно. Все, что нужно вермахту в Италии, немецкая армия получает трудами Лейерса. Он заставляет нашу промышленность работать на Германию или просто берет то, что ему нужно. Здесь изготовляется стрелковое оружие, пушки, боеприпасы и бомбы. Все танки. «И грузовики», — сказал дядя Альберт. Он помолчал, обдумывая какую-то зародившуюся у него идею, а потом сказал «Бог ты мой, Пино!» Ведь Лейерс должен знать местонахождение всех противотанковых укреплений, дотов, минных полей и всех оборонительных сооружений между Миланом и Римом, ведь он сам их построил. «Конечно же!» «Ты не понимаешь, Пино? Теперь ты личный водитель влиятельного генерала. Ты будешь бывать всюду, где бывает Лейерс. Видеть то, что видит он. Слышать то, что слышит он. Ты будешь нашими ушами в Верховном Командовании Вермахта».